Глава пятая. Испытание. Свет уличного фонаря, белесый, словно угасающий, очерчивал фигуру того, кто сторожил забор, и Павел от удивления остановился. Это был не Тимур. Тот невысокий, субтильный, а этот, в капюшоне, накинутом на голову, довольно плечистый, ростом выше среднего, и такой уверенный, как будто точно знает, что мимо него из лаза никто не пройдет как будто все вокруг видит и слышит. Повернулся и смотрит в темноту, кажется, прямо Павлу в глаза. Не стоять же истуканом посреди ночного леса, и Павел вышел из своей засады на свет. «Станов, а ты что тут ночью делаешь?» Павел подошел к лазу и, стараясь сохранить достоинство, Хотя какое там достоинство? Ноги подрагивали, а руки, прежде чем зацепиться за края лаза, два раза сорвались из-за вспотевших ладоней. Все-таки вылез и встал рядом с начальником охраны Игорем. «У меня студент сбежал. Выпрыгнул из окна и помчался сюда. Я за ним. А тут ты. Видел кого-нибудь?» Меня охрана вызвала. Такси долго стояло у забора. Габариты потушены. Я не успел подойти. Из лаза выскочил парень, сел в такси и машина уехала с включенными фарами, габаритами и светом в салоне. В машине два пассажира. Парень и девушка. И водила. Говоришь, студент сбежал? Он скинул с головы капюшон куртки, и Павел вздрогнул. Днем, когда они знакомились, начальник охраны был в черной шапочке, закрывавшей макушку и лоб. Сейчас без шапочки было видно, что Игорь совсем седой. Резкий контраст между молодым лицом, черными бровями, такой же чёрной едва наметившейся бородкой, И сединой, подсвеченный тусклым уличным освещением, поразил Павла. «Может, Игорь воевал?» Спросить Павел постеснялся. Он вообще после смерти отца стал каким-то чувствительным. Злился на себя за это, но ничего не мог поделать. Стараясь, чтобы голос звучал равнодушно, ответил. «Сосед мой, Тимур его зовут. Опоздал сегодня. По виду ботаник. Книги сочиняет. Пишут, что по его роману сериал снимают». «Понятия не имею, зачем ему такси?» Оба помолчали. «У нас завтра второй этап испытаний. В лесу будет проходить, между домом отдыха и станцией. Я на охрану списки приготовил, на всякий случай». «Принято», — Игорь кивнул. «Ты обратно также же пойдешь или через ворота?» «Через ворота». «Ну, пошли». Павел двинулся вслед за седоголовым охранником, размышляя, куда делся Тимур и что за тайны. «Ночью». В лесу? Может, просто сочиняет очередной роман? Начальник охраны шел каким-то особым шагом. Плавным, текучим, неслышным. А вот из-под ног Павла раздавался хруст и шорох. Хотя Павел старался подражать седоголовому и шагал вроде похоже, переступая с носка на пятку. Или надо с пятки на носок? Когда-то давно он читал, как ходят разведчики, но сейчас уже не вспомнить. В тишине прерываемые лишь дыханием Павла и хрустом от его кроссовок, а еще шелестом листьев от легкого ветерка, вдруг раздалось шипение, и искаженный голос откуда-то со спины охранника прокаркал. «Шарьяш, я четвертый! Что там с такси?» Охранник снял рацию с пояса и ответил. «Уехала машина, тихо все». «Принял!» — каркнула из рации, и снова установилась тишина. «Шарьяш? Что за имя? Тебя же Игорь зовут». Это не имя, позывной. Никогда не слышал такого слова. Не заморачивайся. Родители мои, геологи. Они меня так прозвали. Какое-то явление в горах, когда пласты сдвигаются. Большой поглощает мелкого. Прикольно, оценил Павел. И, глядя в спину идущего впереди Шарьяжа, наконец решился. Ты воевал? Да. Мы вместе с Виктором воевали. И дембельнулись вместе. И вропт. Тоже вместе работали. А потом я ушел, а Виктор стал начальником. Расскажи мне про робот. Где-то в глубине леса застонала неясыть. Павел был здесь в прошлом году вместе с отцом и слышал ее крик, а отец объяснил ему, что это за птица. Вслед откликнулся слёток заплакал жалобно. Видно, выпал из гнезда и теперь звал мать, улетевшую на ночную охоту. Прошумел ветерок, переворошил верхушки деревьев. После долгого томительного молчания Шарьяш наконец ответил. «А что рассказать о РОПТ? Российское объединение телохранителей. Мы когда в лаборатории были, про контракт и ангела разговаривали. Виктор, твой друг, вдруг понял, что за дверью кто-то стоит и подслушивает. Второй, не помню как зовут, подкрался, резко открыл дверь, а за ней один парень из лаборатории прятался. И в самом деле подслушивал. Вот как Виктор понял».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 поэтому мы живые вернулись. А ты? Что ты? Шарьяш и Павел дошли до ворот и остановились. Точно не работаешь в РОПТ? Павел решил окончательно прояснить мучивший его вопрос. Контролируют его или нет? Сказал же, ушел я оттуда. Шарьяш, засунув руки в карманы куртки, перекатился в берцах с носков на пятки и обратно. И сухо добавил. У меня клиент погиб. Потому я и уволился. «Все, иди!» Шарьяш нырнул в заросли кустарников у ворот и будто растворился. Ни звука шагов, ни шевеления веток, даже ночные птицы не перестали выводить свои трели, почему-то похожие на лягушачье кваканье. Шел человек и не стало. Исчез. День второй. В комнате было душно. Солнце добралось до зенита, и жара с улицы начала побеждать утреннюю комнатную прохладу. Павел подошел к окну, прикрыть створки. Позади него, за столом, негромко переговаривались Серый и Белка, комментируя проход по маршруту последних двух групп. Павел узнал, что на самом деле мужчину звали Сергей, а девицу в дырявых джинсах – Света. С утра в столовой Павел раздал списки с составом команд и временем прохождения квеста. В девять утра ушли две группы по четыре человека, затем в десять еще две, также в одиннадцать и в двенадцать. Последние две попали в лес недавно, в час дня. Он посмотрел на часы. Почти два. Значит, скоро все закончится. В одной из последних групп шла Лиза. И Павел немного переживал, как она разгадает головоломки, придуманные агентством Белки и Серова. Задания были не очень сложными. Оценивалось время, за которое группа проходила маршрут. Баллы зарабатывал тот, кто это самое время для одногруппников экономил. То есть разбирался с загадками быстрее Группа бежала по маршруту, находя все подсказки и правильно определяя направление А затем попадала в заброшку Несколько полуразрушенных одноэтажных сооружений вокруг большой круглой поляны, плотно заросшей травой Серый и Белка, когда прорабатывали квест, наткнулись на заброшку случайно Обрадовались, опросили персонал Кто-то вспомнил, что здесь давно была конюшня В одном из зданий бывшей конюшни нужно было найти спрятанный предмет для каждой группы свой. И сейчас Лиза, Гуськов, Тимур и еще одна студентка, худая в очках и просторном джинсовом комбинезоне, искали этот самый предмет, который ребята из агентства называли почему-то артефактом. Студенты другой группы, стартовавшие одновременно с Лизиной, только что выскочили из леса на поляну, и озирались, пытаясь сориентироваться, какое из строений предназначено для них. Именно их действия сейчас комментировала Света, смешно побеличи, держа сложенные руки у груди. «Наверное, за это и получила свое прозвище», — подумал Павел. На каждом этапе маршрута были установлены скрытые камеры. Картинка и звук транслировались на ноутбук Сергея Серова. Света, глядя на экран, где студенты последней группы с картой в руках бегали между сооружениями, тихо ругалась. «Нет, ну ты видел, серый? А говорили, что у последних испытуемых самый высокий IQ». «Куда?» — вдруг закричала она. «Написано же 20 метров к юго-востоку! Восток это где солнце встает, придурки!» Павел смотрел в отражении стекла на бегающую вокруг стола Белку и спокойного Сергея, который время от времени переключался с видеогруппы Лизы на видео другой группы. Вокруг ноутбука стояли несколько пустых кружек из-под кофе. Тут же лежала разорванная упаковка печенья и надкусанный пряник. Павел снова глянул на часы. «Когда же все закончится?» Он переживал за Лизу потому, что вместе с ней в команде оказались Громила и ночной беглец Тимур. Громила каким-то невероятным образом поменялся с парнем, которого распределила в группу Лизы программа. А Тимур утром вышел из своей комнаты как ни в чем не бывало и спросил, можно ли ему проходить квест с Инной Столетовой, той самой худышкой в комбинезоне и очках. Оказалось, что это и есть его девушка вместе с которой они приехали вчера на вечернем автобусе. «И, похоже, вместе были ночью в такси», — предположил Павел. Ему стало любопытно, и он разрешил. «Смотри, смотри, Паша, эта очкастая сейчас разгадает инструкцию!» «Быстро как!» «А, нет, не получается!» «Что, съела?» Света подпрыгнула, опираясь на плечи Сергея. Тот никак не отреагировал, продолжая смотреть на экран. Там шло совещание. Павел тоже подошел посмотреть, попросив прибавить звук. Я был на вебинаре для авторов приключенческих романов. Там рассказывали о зашифрованных сообщениях в известных книгах. Чтобы их разгадать, нужно использовать зеркало, потому что ключевые буквы написаны наоборот, или сгибать разные кусочки листка, и на каждой стороне будет искомое слово. Склонившись над Инной, говорил Тимур. Нет, здесь другой принцип. Просто фразы, не связанные между собой. Необходимо как-то выбирать слова из этой абракадабры, но как? Не пойму. «Нужен трафарет!» — Лиза подскочила к Ине и ткнула пальцем в лист с текстом. «Я тоже читала приключенческие романы!» «Ну, сами мы трафарет не сделаем. Нужно знать, где именно оставлять пустые места для искомых слов. А вообще, да. Похоже, что нужен трафарет. И где его взять?» «Поторопитесь, гений! скучающим голосом произнес Гуськов, глядя на улицу из проема окна. «Наши конкуренты, наконец, определились, куда им надо, и уже чешут за своим артефактом!» Лизе было немного жаль Громилу. За весь квест тот не разгадал ни одной подсказки, зато перенес на руках через попавшийся на маршруте ручей их сынной по очереди, пока Тимур еле брел по колено в холодной воде. Утром Лиза случайно подслушала разговор между Павлом и Громилой. «Не надо было меняться, Гуськов. Не поможет. Тебя же в команде будут познавать в сравнении. И сравнение выйдет совсем не в твою пользу, хитрый ты наш. Может, передумаешь?» Наверное, издевательский тон Павла задел Гуськова. Или тот был уверен в своей неотразимости. Но Гуськов меняться обратно отказался. И всю дорогу смотрел на одногруппников свысока. Мол, не барское это дело, головоломки разгадывать. Но Лиза видела, что ему неловко от того, что все обсуждали ответы, кричали, горячились, а его никто не слушал. Потому что ничего дельного за весь маршрут Гуськов не сказал, только показал, где восток, а где юг. Но остальные это и так знали. «Все ищем трафарет!» — выкрикнула Лиза, и первая оглядела комнату, гадая, где может быть тайник. «Да где ж ты его найдешь в этой разрухе?» Гуськов отвлекся от окна и оглядел комнату, возможно, бывшую когда-то мастерской. Инна примостилась на чурбаке за единственным расчищенным местом на столе или верстаке, сейчас уже было не разобрать. Пол повсюду был усеян битым кирпичом и наваленным, как попало, мусором. Лиза, просматривая уголки, где могла лежать картонка с трафаретом, перепрыгивала особо засоренные места, а Тимур такие брезгливо перешагивал. «Леша, а ты на подоконниках посмотри! Мне до них не добраться!» – распорядилась Лиза. Коса ее растрепалась. На лице в нескольких местах виднелись следы пыли, но голубые глаза горели от азарта. «Интересно, кто придумал все это? И главное, зачем? Расспросить бы Павла!» Но он не пытался сблизиться а самой ей первый шаг делать не хотелось. «Стойте!» — вдруг крикнула Инна. Нашла подсказку. В тексте инструкции одна фраза выделяется содержанием из общего смысла. И эта фраза — полиндром. Я сначала подумала, что это просто, чтобы нас запутать, а теперь... Читай, что там? Лиза от нетерпения начала постукивать ногой. «Леша на полке клопа нашел. Думаю, трафарет на полке. Есть тут полки?» «Есть». Одна целая, остальные прогнили. От них на стенах только штыри торчат. Но туда добраться еще нужно. Она вон, под самым потолком, каменная. Тимур осмотрелся, пытаясь найти хоть что-то, на что можно встать. Его взгляд остановился на чурбачке, на котором сидела Инна. Но, прикинув расстояние до потолка, Тимур, видимо, отказался от своей идеи встать на чурбачок и продолжил шарить глазами по комнате. «Нашли проблему, гении». Гуськов пробрался по битому кирпичу к Лизе, легко вскинул ее себе на плечо и развернулся к полке. Лиза, не удержав равновесия, ахнула и вцепилась Гуськову в волосы. Тот покрепче прижал к себе ноги Лизы, и она замерла, боясь пошевелиться. «Что-нибудь видишь?» Тимур подобрался к ним поближе и задрал голову. «Темно». Лиза не знала, куда девать руки. «Есть у кого-нибудь фонарик?» «У меня есть, в кармане. Доставай!» Гуськов чуть повернулся боком к Тимуру, отчего Лиза опять потеряла равновесие и схватила его за волосы. Гуськов улыбнулся. Павел, услышав про палиндром, снова подскочил к столу с ноутбуком и оттер плечом стоявшую рядом с Сергеем Белку. И теперь с раздражением смотрел на маленькую Лизу, которая, казалось, с комфортом расположилась на широком плече Гуськова. «Есть!» Лиза на экране схватила прямоугольный кусочек картона на краю полки и толкнула ногой Гуськова. «Сними меня. Оказавшись внизу, она отодвинулась от Гуськова, протянула картон Тимуру, а тот быстро передал его Инне. Прошла томительная минута. Затем Инна подняла от инструкции возбужденное лицо, встала с чурбачка, медленно дошла под взглядами одногруппников до окна, отсчитала кирпичи и вынула один. «Все», — белка разочарованно вздохнула, — «быстро они нашли артефакт». Она нагнулась к таблице и посмотрела отметки, которые делал Сергей. «У этой группы получается самое короткое время». Павел, еще раньше отошедший от стола, чтобы не видеть Лизу, сидящую на плеча Гуськова, опустил голову, скрывая улыбку. День третий. В зале отлета терминала Д в Шереметьево было людно, шумно и беспокойно. Туда-сюда носились дети в поиске ветконтроля, хаотично двигались пассажиры с домашними животными, испуганно таращившимися из клеток для перевозки, звучали бесконечные объявления о вылетающих и задерживающихся рейсах, иногда в общем гвалте разговоров произносились фразы на иностранном языке. Павел сидел в кресле, с которого просматривался вход в кофейню на третьем этаже. Место было предложено Борисом Львовичем, часто бывающим в командировках и в связи с этим хорошо знавшим столичные аэропорты. Позади кофейни находился эскалатор, Еще дальше лифт, а слева неподалеку — лестница. Так что увидеть Павла, придавившего спиной взятый у менеджеров дома отдыха постер на шесте с надписью «Клинцы», было несложно. Запомнить в лицо 40 студентов Павел не успел, да и не ставил перед собой такой задачи. Его собственный фейс, как он предполагал, тоже мог не врезаться в память испытуемым, а постер был виден издалека и развернут ко всем пребывающим в зал. Павел отвлекся от планшета, огляделся и снова уставился в экран. Как он и предполагал, никто к началу назначенного срока не успел. Слишком мало времени дали участникам. С 11.30 утра до 12.10 дня. Да и не это было важным, а маршруты, которые выберут испытуемые. Электричка, автобус, маршрутка, аэроэкспресс. Только этими видами общественного транспорта разрешалось добираться сюда до места встречи. Такси, хотя откуда у студентов деньги на такси, и машины знакомых в соревновании не участвовали. Сообщение о том, что все участники отметились и вышли из дома отдыха вовремя, Павлу прислали с ресепшена. Оставалось только ждать. Сам он выехал на электричке заранее, позавтракав одним из первых. Он посмотрел на часы на экране планшета. Двенадцать-тридцать. Пора бы уже кому-нибудь и появиться. Привет! Тимур, Инна и Лиза, запыхавшиеся с красными потными лицами, стояли от него в нескольких шагах. Инна торжествующе воскликнула. «Я же говорила! Никто не сможет!» И укоризненно посмотрела на Павла. «Зачем давать невыполнимые задания?» Тимур притянул возбужденную Инну к себе и погладил по спине, успокаивая. Лиза молча обмахивалась сложенным вдвое листком, но по ее хмурому выражению лица можно было понять, что она согласна с Инной. «Вы что, бежали?» – примирительным тоном сказал Паша и улыбнулся. «Маршрут расскажете?» «Инка у нас будущий великий математик», – Тимур с гордостью посмотрел на подругу. «У нее даже статьи есть на научных порталах и в международных журналах. Лиза запомнила все номера транспорта, расписания, остановки, а Инка просчитала самый короткий маршрут, но предупредила, что все равно не успеем». «Только на машине или такси можно уложиться в заданное время. Задача, не имеющая решения». «Не так. Некорректные условия для правильного решения. Вот как это называется». Инна успокоилась, достала из кармана комбинезона бумажную салфетку и вытерла лицо. «Я пить хочу». Лиза сглотнула, глядя на торчащее из сумки Павла горлышко бутылки с водой. Павел растерялся. Дать Лизе открытую бутылку он пил прямо из горлышка. «А она же... княжна? Этикеты, все такое. Сказать, где продается?» Но вода в аэропорту стоит так дорого, будто ее набирали из последней скважины на земле. Лиза не стала дожидаться разрешения. Протянула руку и выхватила бутылку из сумки. Но прежде чем пить, протерла горлышко белоснежным платком, возникшим как по волшебству в ее маленькой ручке. Сделав несколько глотков, она опять протерла бутылку и посмотрела на Тимура и Инну. «Нет», — одновременно отказались оба и выжидательно уставились на Павла. «Ты нам что-нибудь объяснишь? Для чего такие исследования?» Павел забрал у Лизы воду, поставил бутылку в сумку и посмотрел на сложившуюся команду. «Рассказать или нет?» Он вспомнил слова Виктора. «У вас крыша течет». И что Володя сливал инфу про лабораторные проекты знакомому журналисту. Но очень хотелось обсудить работу и теорию отца со сверстниками. Умными сверстниками. И Павел решился. «Приходите вечером к нам с Тимуром в секцию. Чаю попьем. Поговорим. А сейчас что нам делать? Отдохните и поезжайте обратно. Программа испытаний выполнена. Завтра домой. Или можно провести два выходных в доме отдыха. А ты когда обратно? Мне остальных встретить надо и данные их маршрутов занести в таблицу». «То есть время — это не существенный фактор для этой задачи?» — снова вскинулась Инна. Условием условиям нужно, чтобы народ выбирал пути до аэропорта, когда опаздывает на рейс. «Ага, то есть мы все правильно сделали. Ну ладно, пойдемте, доедем на аэроэкспрессе до метро, там водички купим. Здесь пусть сами пьют, хапуги». Павел снова вытащил бутылку с водой, но Инна отрицательно махнула рукой. «Тебе еще пару часов здесь дожидаться остальных. Пригодится». Лиза вдруг покраснела и отступила за спину Тимура. Ребята ушли, а Павел остался и освободился не через пару часов, как предсказывала Инна, а через три. И только тогда поехал назад. Зато поехал с ветерком, на такси, скинувшись по сотне, еще с двумя припозднившимися студентами. А у ворот дома отдыха Павла опять дожидался шарьяж. «Пойдем», — коротко скомандовал он. Выражение лица охранника ничего хорошего не предвещало, и Павел, подавив желание возразить, что «хорошо бы сначала поесть, ведь обед и полдник были пропущены», гадая, что произошло, пошел за ним. Шарьяш свернул на тропинку, по которой Павел шел со станции вместе с Лизой. Прошел немного тем же тягучим бесшумным шагом, ловко обходя препятствия на тропе. Выступающие корни деревьев, небольшие валуны, насыпанные кучки вышелушенных шишек, остатков беличих пиршеств, и свернул в чащу. Потянуло дымом от костра, жареным мясом, послышались мужские голоса, смех и звуки гитары. Уже понимая, кого он сейчас увидит, Павел зло поддернул ремень на джинсах. Гуськов с братом и трое их друзей до аэропорта так и не добрались. Павел после бесполезного ожидания уехал, предположив, что компания убралась домой в Москву. Мало ли, какие уважительные причины могли быть. А оказалось, что ребятки просто откололись от всех и решили пожарить шашлыки на природе. Павел молча вышел на поляну. Он не знал, что скажет, его переполнял гнев. «Придурки, все оплачено, только напиши, отгадай, съезди!» Правильно отец разделил нацию. Вот таким только и надо, что пожрать, да девушку за ноги потискать. Это Эйнштейну нужно было понять, как создан мир, а этим сантехникам... «Нужно всего лишь родить себе подобных, и программа жизни выполнена!» «О, какие люди! Сам главный при... пожаловал!» Парни вокруг костра заржали, а Гуськов, ухмыляясь, в развалочку обошел Павла. От громилы разило спиртным. Павел на всякий случай вытащил руки из карманов и процедил. «Всем, кто не прошел последний день испытаний, не будет вознаграждения. Нарушение договора, и обратно поедете за свой счет!» «Билеты на электричку я аннулирую». «Тупые твои испытания. Если можно нормально доехать до аэропорта на машине, зачем фигачить на автобусе в такую жару?» Павел ощетинился. «Чтобы знать, как спасать людей. Чтобы предусмотреть все пути. Но таких, как ты, спасать не хочется. Это ты тупой. Тупой, ни к чему не годный человеческий мусор. А, нет, годный. На то, чтобы потрахаться, до да шашлыков нажраться». «Кто мусор?» С лица Гуськова слетела ухмылка. Руки сжались в кулаки. Парни у костра встали. Из кустов, невидимый до сих пор, вышел Шарьяш и застыл рядом с Павлом. Парни переглянулись. «Жалко, что проживание оплачено по воскресенье!» Павел сплюнул под ноги Гуськову и повернулся, чтобы уйти. И не увидел, как Шарьяш вдруг выставил руку с раскрытой ладонью прямо у Павла за спиной. Через три секунды в ладонь прилетел камень. Шарьяш схватил его, размахнулся и с силой кинул обратно. Раздался вскрик. Павел, развернувшись, увидел, что у костра лежит, закрывая лицо, брат Гуськова. А над ним склонились остальные. Гуськов в несколько огромных прыжков оказался рядом с братом и зло выкрикнул. «Еще посмотрим, кто мусор! Когда рядом с тобой защитничков не будет!» «Камнем в тебя хотел кинуть», — пояснил Шарьяш, вытирая руку о штаны. Он оглядел компанию и посмотрел на Павла. Ну что, пошли?